Синтаксис и пунктуация. Слова соединяются друг с другом по определенным правилам и образуют словосочетания и предложения. Раздел науки о языке, в котором изучается строение и значение словосочетаний и предложений называется синтаксисом. Морфология и синтаксис тесно связаны между собой и вместе составляют грамматику в письменной речи для точной передачи смысла употребляются различные знаки препинания совокупность правил об употреблении знаков называется пунктуацией от латинского слова пунктум точка